И привел старую пословицу. «Кому смелости не хватает, тому и порох с дробью не помогает». Лусия явно разветерилась. «Это опасная шутка», — заметила она. «Но вам лучше судить, не слишком ли дорого она будет стоить». «Вы правы», — ответил Гоя, умышленно, неверно толкуя ее слова. «Простому живописцу не подобает делать католическому королю такой дорогой подарок». Он опять задумался И вдруг просиял. — Вы, Донья Лусия, женщина ловкая, а Дон Мигель — великий дипломат, — принялся он размышлять вслух. — Я давно собираюсь послать моего Хавьера попутешествовать по Италии и по Франции для пополнения его образования. Нельзя ли повернуть дело так, чтобы король оплатил хотя бы эту поездку? Гойя видел, как Лусия засмеялась, что нечасто с ней бывало. — Что ж... «Разумно», — молвила она, — «если двор колеблется, принять ли ценный ваш подарок, можно посоветовать монарху, чтобы он назначил цену сыну вашему, как молодому живописцу для поездки соразмерное пособие? Почему бы государю, покровителю искусства, не явить благоволение к сыну и к отцу и оба?» Девочка-торговка с Прадо и простой крестьянский парень, Арагонец, друг на друга посмотрели и от сердца рассмеялись. Дон Карлос и Донни Марии луиза седали в креслах, стоявших на возвышении наподобие трона. Позади виднелись инфант Мануэль, графиня Кастильофель и другие кавалеры и дамы. Первый королевский живописец Франциско де Гойя, преклонив колено на ступени трона, преподнес свой подарок папку с капричес. Стоя на коленях, он сполна прочувствовал весь мрачный комизм того, что здесь совершалось, Это была, пожалуй, самая дикая из всех диких шуток, какими изобиловала его жизнь. Своего рода каприча, гротеск, злой и иронии, превосходивший все, что лежало в папке. Место действия — эскуреал, торжественный и строгий в своем великолепии, действующий лица, веселый дурень, сани монарха, Его распутная и гордая супруга королева, и сам он со своими предосудительными афортами, напыщенными ослами, обезьяноподобными шлюхами, с похожей на сморчок старухой и со всей своей нечистью, и за эти... Порождение его дерзкой фантазии, их католические величества будут его милостиво благодарить, обещают ему защиту от посягательств инквизиции, обязуются показать миру его издевательские картины, и все это происходит над усыпальницей былых властителей мира, основавших и укреплявших инквизицию в воображении Гои стал новый рисунок, на котором мертвые короли костлявыми пальцами силились поднять тяжелые крышки серебряных гробов и положить конец кощунственной фантасмагории. Их величество разглядывали капричес. Они перебирали афорты, передавали их друг другу, подолгу всматривались в них, и постепенно злорадное торжество померкло в душе Гойи. В нее закралась тревога. А вдруг, наперекор всем предположениям, королева при виде рисунка до самой смерти забудет о своем достоинстве и швырнет подарок ему под ноги, а его самого выдаст инквизиции. Мануэль и Пепа тоже с замиранием сердца и любопытством следили за королевой, разумеется. У нее хватит ума понять настоящий смысл определенных картинок, хватит ли у нее ума сделать вид, что она их не поняла. Пока что только Дон Карлос высказывал свое суждение Капричос явно забавляли его. Особенно понравился ему ослиный цикл. «Узнаю, многих из моих грандов, — смея заявил он, — так и хочется сказать этим ослам, покройтесь, и какими простыми средствами вы достигли такого эффекта, милейший Дон Франциско. Собственно говоря, карикатуры рисовать совсем нетрудно». Длинный нос сделаешь еще длиннее, худые и еще худее, вот вам уже и искусство, надо будет и мне в нем поупражняться. Донья Марии Луиза жила все последние недели в радостном возбуждении,